Отшив незнакомца на торжестве у сестры, я и подумать не могла, чем всё это обернётся. Не ожидала и того, что в скором времени у него появится компромат на меня, и этот гад им с удовольствием воспользуется. Зачем я нужна ему в роли личной помощницы? Почему он так настойчиво разыгрывает влюблённого? И для чего его отец вербует меня в качестве союзницы? Кажется, я упускаю что-то важное.